глава 2 в районе Суншань в Тайбее располагается парк Юнчуньпо, казарменный городок. парк Юнчуньпо, бывший военный лагерь, который армия оставила в 1989 году. Когда мою часть перебросили в столицу с отдаленных островов, именно здесь я 10 месяцев ждал демобилизации. В то время я конечно еще не был знаком с дюзы или мне следует сказать, что тогда я даже не подозревал, что в этом мире существует дзюдзы, и что совсем скоро она войдет в мою жизнь. Каждое воскресное утро после завтрака с Маньтоу автобус вез меня по Синьшаню в Симандин. Симандин — квартал в Тайбэе, известный своей оживлённой культурной и ночной жизнью. Здесь располагается множество торговых центров, ресторанов, ночных клубов и тому подобного. По этой причине его часто называют Тайбэйской Сибуи. Именно там я впервые увидел город. Я надевал будничную одежду и целый день слонялся по улицам без дела, а ближе к сумеркам забредал в книжное, что выстроились вдоль южной улицы Чунцин, после чего медленно заворачивал за угол, подходил к зданию с торговыми рядами и ждал там автобуса, который увез бы меня обратно в лагерь. Это был единственный Тайбэй, который я знал. шумный, полный возможностей, не похожий на мою безлюдную родину или на острова Мадзу, со всех сторон окружённые пустотой и бесконечностью моря. Своей оживлённостью и праздничностью этот город дарил мне неизведанное ранее счастье, и мне казалось, что отныне и я стану таким же, как его жители. Здесь моё восприятие действительно меня обмануло. После демобилизации мой сослуживец из Тайбэя, с которым мы оказались в одном призыве, приютил меня на время. Я в спешке написал десятки сопроводительных писем, но ни на одно не получил ответа. В разделе «Объявления о поисках работы» я отмечал по большей части должности, связанные с администрированием, вполне подходящие наивному рядовому, уволенному в запас, прагматичные, где требуется искренность и преданность делу. Однако похоже было, что Тайбэй не желал мне выделить даже такое жалкое место под своим солнцем. Десять дней спустя Вечером я пересел на автобус и возвращался домой. Объехав дорогу, автобус вдруг остановился у перекрестка. Восточная улица Джунсяо погрузилась в непривычный мрак. Виднелись лишь черные силуэты людей, улёгшихся в ряд на проезжей части. Я, не знаю, что за печаль, передалась и мне. Недолго раздумывая, я тоже ни с того ни с сего лег рядом с ними. Незнакомцы по обеим сторонам были старше меня. И я подумал было, что они, наверное, такие же несчастные люди, только и смогли что улечься посреди дороги, а дома, куда можно вернуться, у них нет. Бородатый мужчина развернулся и спросил, «А ты почему пришел поучаствовать?» э -э, не знаю. Я только что демобилизовался». «Тогда ты наверняка тоже весь в волнении. Тебе ведь скоро жениться». Только спустя полчаса я узнал, что оказалось на протесте нашумевшего движения «Улитки без раковин». «Улитки без раковин» — движение, возникшее на Тайване в конце 1980-х годов, члены которого протестовали против высоких цен на жилье. Ночевка на восточной улице Джунсяо стала самым известным его протестом. 26 августа 1989 года На улице Тайбэя вышло около 50 тысяч человек. Множество людей по очереди кричали в рупор, протестуя против правительства, которое не выполнило свои обещания по жилищным программам. Высокие цены на жильё изгоняли из Тайбэя молодежь, решившую было там обосноваться. Только тогда я понял, что лёг не на том месте. Объятый скорбью, я глядел на гряды облаков, заслонявшее ночное небо, и вдруг вспомнил о матери. которые местные жители помогли разместить в санатории. На самом деле, после демобилизации у меня не только не было дома, куда можно было бы вернуться, но и семьи никакой не осталось. На следующий день я уехал из Тайбея. После демобилизации я встретился с матерью. Она прожила совсем недолго, держалась из последних сил, не желая закрывать глаза, пока не увидит меня. Вряд ли разум ее. когда-то было яснее, чем в тот миг, когда она смотрела на меня. Я коснулся ее руки, и искаженное лицо матери вдруг застыло, как будто ее пронзил разряд тока. Черты начали потихоньку разглаживаться, точно рябь прошла по воде, а пожелтевшая кожа переменилась, расцвеченная белым и алым. Никогда в жизни она не была прекраснее. Три месяца спустя я вошел в кабинет генерального директора одной строительной компании, На его столе лежало мое резюме, практически пустое. Он спросил, как я осмелился прийти на собеседование, раз опыта работы у меня никакого. И я особо подчеркнул, что хорошо подготовился, и тут же перечислил длинный список справочной литературы по планированию рекламных кампаний. Но он не слишком-то внимательно меня слушал. В руках он уже держал стопку листов с тестовыми заданиями. Выбрав наугад одно, он передал его мне. На практически пустом листе была лишь одна коротенькая фраза. «На улице Кенань не Хилтон». «Хилтон» я знал. Это название Гранд-отеля в Тайбэе. Всякий раз, как я проходил по западной улице Джунсяо, на глаза попадалась его роскошная вывеска. Но вот где находится улица Кенань, я понятия не имел. Мой Тайбэй состоял из Суншаня и Симендина. В общих чертах я разгадал изначальный замысел этого заголовка. Допустим, они предполагали запустить продажу недвижимости на улице Канань в неком городе, и хотя название объекта не Хилтон, претендовали на тот же высокий уровень, что и знаменитая сеть отелей. И все же рисковать я не осмелился, так как не знал, какие секреты таит в себе название неизвестной мне улицы Канань. Я попросил его поменять вопрос, настойчиво объяснив свою просьбу тем, что не знаком с городом. Он бросил на меня скорбный и сочувственный взгляд. И очень долго ворошил стопку с заданиями. Он был хорошим человеком. Эдакий толстячок с короткими ручками. Казалось, что из бамбукового стаканчика с предсказаниями он выискивает для меня самое благоприятное. 15 лет спустя я поймал как-то такси у дороги, а за рулем оказался он. Волосы на затылке у него поредели, а серая жилетка под шеей несколько скаталась. Задание, которое он выбрал для меня в итоге, оказалось противоположным. Передо мной лежал текст. От меня требовалось прочитать и понять его, а затем прямо на листе написать подходящий заголовок. В тексте не было никакой свежей мысли. По большей части в нем описывалось, как одна семья обшарила все вдоль и поперек в поисках дома мечты, но попадались ей сплошь халтурные застройки. Пока, наконец, они не нашли. От приземленного посыла текста на душе у меня стало спокойно. Я решил, что вся реклама недвижимости такая. Ничего сверхъестественного. все в пределах моих возможностей. Вот почему я нисколько не волновался и не спешил сдавать задание, а разглядывал уличные вывески за окном, пытаясь поймать вдохновение. Но в то летнее утро, спустя 8 дней после смерти матери, что-то внутри меня надломилось. Связано ли это было с чрезмерной печалью? Но в своих размышлениях я вдруг рухнул в туманную бездну. В голове моей все замерло. Время тянулось все медленнее, и я помню даже, как положил шариковую авторучку поверх листа с заданием. Я никак не мог понять, что за печаль погрузила меня в такое состояние. Не было ни единого предзнаменования. Но я вспомнил вдруг тех людей на восточной улице Джунсяо, что легли посреди дороги глубокой ночью. Вспомнил, как отец ждал, пока я войду в школьные ворота, и лишь затем догонял меня. И, разумеется, вспомнил, что ничегошеньки у меня нет. Когда все эти неуместные переживания нахлынули, я не только не успел написать ни иероглифа на листе, но и слезы, стоявшие у меня в глазах, покатились одна за другой точной перегонки. Я не помню уже, какой заголовок вписал. Потом я подумал, что, должно быть, ведомый сочувствием, этот генеральный директор разглядел груз неизбывной скорби, давивший мне на плечи, и решил, что в будущем из меня вполне может выйти исключительный талант. Те несколько слезинок я пролил не зря. Нахмурившись, он прочитал написанный на скорую руку заголовок и великодушно отсыпал мне три месяца испытательного срока. С этого дня я и сделал свои первые шаги в недвижимости, став частью отдела планирования рекламных кампаний в этой фирме. Моими старшими коллегами-наставницами были несколько девушек, и каждая из них делала превосходные наброски, быстро и точно оформляла проекты. Не то что я. Мне так каждый раз приходилось ломать голову в поисках вдохновения. Но именно новые идеи, роящиеся в моей голове, меня и привлекали, поскольку рождались они из свободного от всяческих условностей воображения, и для такого человека, как я, голова, как сокол, застрявшего на обочине жизни, эта работа подходила лучше прочих. И, что еще важнее, была одна составляющая рекламного мира с непреодолимой силой, влекущая меня к себе. Здесь мне позволялось говорить напрямую. Я мог попробовать проникнуть в души других людей, окликнуть не только какого-нибудь незнакомца, но и самого себя. Когда-то пленившее меня могущество растворилось в воздухе, подобно химере. И теперь одна простая ручка позволяла мне свободно выражать все свои мысли. Разумеется, Вышние Небеса все распланировали. Тогдашний я уже ходил по городу, Где в скорости должна была объявиться дзюдзи. Хоть никакого предчувствия и не было, меня переполняла беспричинная радость. Каждый день я шел на работу с легкой улыбкой, а созданные мной в муках проекты неизменно удостаивались похвалы. Не знаю, было ли это связано с дзюдзи. Но перед появлением единственной любимой женщины все в жизни представлялось с самой лучшей стороны. Мир вокруг казался таким умиротворенным и изящным. Погода. Удивительно приятный, как будто я очтился в лесу, источавшем аромат свежести. И воздух этот ежеминутно навивал на меня чудесные грезы.